662-я ночь Когда же настала 662-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что когда воины-мусульмане выехали в поле для боя и сражения, первый, кто открыл вороты войны, был царь Гариб. И он вытащил свой губящий меч, меч Яфиса, сына Нуха, мир с ним, и погнал своего коня меж рядами и закричал, «Кто меня знает, с того довольна моего зла!» А кто меня не знает, тому я дам узнать себя. Я царь Гариб, царь Ирака и Йемена. Я Гариб, брат Аджиба. И когда услышал Радшах, сын царя Индии, слова Гариба, он закричал предводителям. «Приведите ко мне Аджиба». И его привели. И Радшах сказал ему. «Ты знаешь, что эта смута твоя смутает, и ты был причиной ее. Вон твой брат на поле битвы, на месте боя и сражения. Выйди к нему и приведи мне его пленным». Я посажу его на верблюда задом наперед и буду уродовать, пока не достигну земель Индии. — О, царь, пошли к нему другого, я заболел, — сказал ему аджип И когда Рад-Шах услышал его слова, он стал храпеть и хрипеть и воскликнул. — Клянусь огнем, обладателем искр, и светом, и тенью, и жаром, если ты не выйдешь к твоему брату и не приведешь его ко мне поспешно, я отрежу тебе голову и потушу твое дыхание. И аджип выехал и погнал коня, укрепив свое сердце, и приблизился к брату на поле битвы и воскликнул. «О, пес арабов и гнуснейший из тех, кто вбивал колья в пятки! Или ты соперничаешь с царями? Возьми же то, что пришло к тебе, и порадуйся своей смерти!» И Гарип, услышав его слова, спросил его, «Кто ты из царей?» И Аджип ответил, «Я твой брат, и сегодняшний день последний из твоих дней в земной жизни». И когда Гарип убедился, что это его брат Аджип, он вскричал, О, месть за моего отца и мать! Затем он отдал ай ладжану свой меч и понесся на Аджиба и ударил его дубиной, нанеся удар непокорного притеснителя, так что едва не выбил ему ребра. И он схватил Аджиба за ворот и потянул его, и сорвал с седла и ударил об землю. И оба Марида устремились к нему и крепко связали, и повели униженного презренного. И при всем этом Гориб радовался пленению своего врага и говорил такие стихи. Добился я цели, и кончен мой труд. Тебе благодарности и слава, Господь! Я вырос ничтожным, униженным, бедным, но все даровал, что хотел я Аллах. И в странах я царь, и рабов покорил я, но не было б так без тебя, наш Господь. И когда Радшах увидел, что случилось с Аджибом из-за его брата Гариба, он потребовал своего коня и надел боевые доспехи и кольчугу и выехал на поле битвы. И он гнал своего коня, пока не приблизился к царю Гарибу на месте боя и сражения. И тогда он закричал ему, о, гнуснейший из арабов и носящий дрова! Или твой сан достиг того, что ты берешь в плен царей и богатырей? Сойди с коня и свяжи себе руки, поцелуй мне ногу и освободи моих богатырей. Иди со мной в мое царство в оковых и цепях. И тогда я тебя прощу и сделаю тебя деревенским старостой в наших землях, и ты будешь иметь там кусок хлеба. И когда Гариб услышал его слова, он так рассмеялся, что упал навзничь и сказал, «О, взбесившийся пес и опоршививший волк! Ты увидишь, против кого обернуться превратности!» И он закричал Сахиму, «Приведи ко мне пленных!» И когда Сахим привел их, гари отсек им головы. И тут Радшах напал на Гариба нападением могучего и сшибся с ним, как сшибается непокорный притеснитель, и они возвращались, убегали и сшибались, пока не налетел мрак. И тогда ударили в барабаны окончания, и Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речь.